Окей. Дубль 2. Еще одно упражнение, которое я хотел бы дать. Ну то есть, конечно, тоже как вариант. Это так называемое опускание рук стоя. То есть опять-таки можно, конечно, и сидеть делать, но лучше все-таки стоя. То есть, опять-таки, суть упражнения очень простая. Почему я именно эти упражнения даю? Потому что они ну, достаточно динамичные и там есть связанные как бы, моменты, которые позволяют купить в транс, с гарантией. То есть вы можете, конечно, пользоваться другими трансовыми там, формулами, улучшениями, то есть считать про себя, кто-то использует там, аудиодиски, например, еще какие-то моменты, кто, кто майн-машин, например. Вот, как вариант, тоже очень хорошая тема. Вот, но опять-таки у кого-то они есть, у кого-то они нет. Вот. а счет он, он не всегда бывает именно надежный. То есть, а здесь такое через кинестетику, через динамику, сансы достигаются сгорания. Итак, вы просто встаете, опять-таки ноги вместе, а здесь ну, уже здесь можно ноги более-менее свободные. Вот. вытягиваете руки перед собой, соответственно. А вот, а дальше вы начинаете как бы пробовать воздух на густоту. Ну, ну пробуешь. важно здесь в этот момент почувствовать такую некую, знаете, подушечку из воздуха, которая как бы слегка поддерживает вашу руку или руки. Лучше руки, лучше две руки вытягивать. Вот. И Найдите при этом такое положение рук, при котором они как бы частично лежали на воздухе. Опять же, это не значит, что у вас должна развиться полная кинестетическая галлюцинация, о том, что руки левитируют, после того начинают там потоками воздуха поднимать. Это значит, что хотя бы частичный вес ваших рук уравновешивается вот упругостью воздуха под ними. Вот. И после этого, после того, как вам будет достаточно легко поддерживать руки именно в таком положении, начните их медленно опускать. И опускайте максимально медленно. Причем с такой скоростью желательно, чтобы вы вообще забыли про то, что руки опускают. Опять-таки вы можете даже начать раскачиваться в этот момент, это нормально. Руки могут опускаться плавно, могут опускаться некими такими микротолчками. Это тоже нормально. Иногда даже вот так вот рука колеблется. Они могут опускаться равномерно, могут опускаться неравномерно. То есть одна рука может опускаться быстрее, другой. Главное, что в этот самый момент, когда вы просто-напросто опускаете свою руку, вы входите в, в И вот в этот самый момент, когда вы уже ну, фактически забыли о том, опускаются руки или нет, вы можете начать просто думать о чем-то своем. Очень хорошо, если в этот самый момент вы просто полностью отключаетесь. Абсолютно отключаетесь на свои мысли, даже забудете о том, есть у вас руки или нет подняты они или опущены опускаются они в данный момент или наоборот поднимаются. Вы просто-напросто рассматриваете картинки, проплывающие перед глазами, это может быть несколько картинок, это может быть целый диафильм, это может быть просто один образ, который статичный, замерзший перед вами. просто опускаете руки. В тот момент, когда руки опустятся полностью, вы можете какое-то время так постоять опять-таки. Пусть вас даже в какой-то мере начнет раскачивать. Вот в этот самый момент вы просто наслаждаетесь новым ощущением, которое вы получите, когда руки опустились, потому что в этот момент наступает полное расслабление. Возможно, даже на лицо у вас появится улыбка. И в какой-то момент, когда ваше состояние поменяется, и когда вы поймете, что ваша задача принята к исполнению, вы можете начать думать о чем-то своем. Возможно, даже совершенно отвлеченном, возможно, перед вашими глазами даже начнут проплывать какие-то картины, возможно, приятного отдыха, которым вы были. Или может быть хотите где-то побывать. Быть может это будут картины пляжа с белым-белым песком. Или картины океана. Или картины гор и горного озера перед вашими глазами. Вы просто наслаждаетесь этими пейзажами. И так буквально опять-таки 5-7 минут. То есть вы можете выполнять это здесь, можете снова пройти. Выполнять 5-7 минут. Возвращайтесь сюда вот, в комнату. То есть просто-напросто почувствуйте упругость воздуха под вашими руками. Опять-таки не обязательно чувствовать, как этот воздух полностью уравновешивает вес ваших рук. Достаточно просто почувствовать, как некая часть веса ваших рук ложится на этот позу. Вы можете поддерживать кисти выпрямленными, можете их просто-напросто опустить. Важно именно ощущать некую круглую подушечку под вашими руками. И вот когда вы нащупали эту подушечку, вот тогда вы можете медленно-медленно, практически незаметно опускать ваши руки. Опять-таки, я подчеркиваю, руки могут опускаться толчками, могут опускаться очень плавно. Иногда руки опускаются сразу на достаточно большое расстояние, а потом замирают на какое-то время. Это все нормально, совершенно нормально и естественно. Главное в этот момент даже не думать о руках подумать именно о том, о чем вы хотите думать в этот момент. Возможно, это будут какие-то картины прошлого или будущего. Возможно, это будут какие-то картины, которые вызывают у вас приятное состояние. Возможно, это будут какие-то некие воспоминания, о чем-то очень приятном, что вы когда-то испытывали или пережили. Или наоборот, хотите испытать или пережить будущее. Неважно, в какое время вы попали, прошлое или будущее, главное то, что в этот самый момент пока ваши руки медленно-медленно опускаются. Вы можете загадать свое желание. Любое из тех, которое вы хотите, чтобы оно было исполнено. Возможно, в какой-то момент вы даже почувствуете некую определенную усталость в ваших руках, и вам захочется опустить их побыстрее. Просто наслаждайтесь этим новым ощущением и даже если руки опускаются достаточно быстро, это нормально, потому что ваше подсознание имеет все необходимое время для того, чтобы принять ваши желания, в их. И даже если в какой-то момент ваши руки захотят бессильно упасть вдоль тела, просто позвольте этому произойти. Если же они не хотят падать, просто делайте так как вам хочется больше всего делать. Главное в этот момент просто-напросто рассматривать картины образов, которые проплывают перед вашими глазами, перед вашим мысленным экраном. Это может быть череда образов, может быть некая картина, которая стоит перед вашим мысленным взором. Вы можете быть ее участником, можете наблюдать ее со стороны. Главное, чтобы она относилась лично к вам и была вам приятна. Вы можете даже увидеть себя в этой картине, а быть может вы захотите почувствовать себя ее участником. Просто перенесите свое воображение в эту картину, и вслед за вашим воображением переместитесь сами. Ощутите себя находящимся внутри этой картины и в этот момент, когда вы ощутили себя находящимся в этой картине. Возможно, вы даже забудете о том, опущены ваши руки или все еще висят. Но это на самом деле не важно, опущены они или просто висят. Главное, чтобы вы в этот момент чувствовали приятное чувство, расслабленность, покоя и умиротворения. Просто постойте так какое-то время, даже если ваши руки полностью упали, опущены вдоль тела. Просто стойте так какое-то время, наслаждаясь новым качеством ощущений, которые вы при этом получили. Новыми ощущениями расслабленности, покоя, умиротворения. Почувствуйте, как некий груз сходит с ваших плеч, с вашего тела. И ваше тело становится легким, легким. Кому-то в этот момент даже захочется почувствовать себя в легче мгновение самого легкого ветерка. Возможно, у кого-то в этот момент почувствовать арену тела. Такое ощущение, как будто вас покачат, как будто вы плывете медленно-медленно на волнах. Просто рассматривайте образы, которые проплывают перед вашим мысленным взором, наслаждайтесь этими образами. Возможно, в некоторых из них вы увидите самих себя в будущем, которое очень радужно, которое вас очень радует и очень приятно. Просто получайте удовольствие от созерцания этого вашего будущего и в тот момент, когда вам захочется перенестись в эти ваши картины. Просто сделайте это. Позвольте себе переместиться туда, стать их участником, стать обладателем всех тех качеств, богатств, кто им является участник ваших картин, то есть вы сами. И в тот момент, когда вы перенесетесь в это будущее, позвольте себе просто наслаждаться им. Просто дышите. Так, медленно и спокойно, расслабленно и неторопливо. Возможно, в какой-то момент времени вы даже почувствуете, как вас подхватывает некий ветерок, начинает покачивать, уносить куда-то далеко-далеко. Просто позвольте этим чувствам захлестнуть вас. Просто плывите до этого покачивания, на волне этих приятных, приятных ощущений, просто размышляя о своих целях, о своих задачах, о своих желаниях. Просто позвольте себе своему подсознанию, своему бессознательному принять их к реализации. Позвольте себе реализовать их в своей жизни. Потому что на самом деле процесс реализации ваших желаний – очень просто. Не надо осознанно думать об этом, не надо осознанно хотеть этого, не надо силиться, чтобы это было, чтобы это пришло в вашу жизнь. Достаточно просто позволить. И после того, как вы себе просто позволите, в вашей жизни начнет происходить как бы само собой, как бы по волшебству. Вы можете просто наслаждаться этим новым ощущением, новыми чувствами, которые вы получили здесь и сейчас. Вы можете просто наслаждаться этим покоем, умиротворением. Вы можете просто наслаждаться самим собой в данный момент, своими ощущениями в теле то насколько вам приятно и хорошо в данный момент. Вы можете просто поймать себя на мысли, что отныне все ваши желания будут исполняться как бы сами собой, помимо ваших сознательных усилий. Стоит вам только подумать об этом, и ваши желания уже начинают исполняться. Здесь и сейчас. Просто наслаждайтесь этим новым состоянием новым состоянием покоя и полного умиротворения, которое вы испытываете в данный момент времени. Просто почувствуйте, как это приятно плыть по течению ваших желаний, потому насколько ваши желания легко и просто реализуются. Легко и просто, как бы помимо ваших усилий сознательно. Просто постойте так какое-то время в этом приятном, новом для себя состоянии. И в течение этого времени у вас есть ровно столько, чтобы исполнить все свои желания, чтобы они начали исполняться здесь и сейчас. после того, как вы поймете, что ваши желания уже начали исполняться, вы можете просто насладиться этим новым для вас состоянием, или может быть не новым, но уже хорошо знакомым для вас состоянием, и просто поразмышлять о чем-то совершенно другом, о том, о чем вы всегда хотели, мечтать, размышлять, думать. Просто постойте так какое-то время, может быть минуту, может быть две, может быть три. И после того, как вы полностью поймете, что ваше желание принято к исполнению, что оно уже начало реализовываться именно сейчас, именно в эту минуту, в это самое мгновение, что оно уже исполняется. После того, как вы поймете это, ощутите, увидите или даже услышите, вы можете начать потихоньку возвращаться сюда, в эту комнату, в этот зал, с чувством хорошо исполненного долга, с чувством бодрости, с чувством воодушевления. И в какой-то момент времени вам захочется потянуться, сдвинуться с места подвигать руками. Вдохнуть поглубже и продолжить занятие.